Глава 17. Плевое дело. «Дамы и господа, моя прекрасная супруга Полина Илагина. прошу ли жаловать, так как любить ее буду только я?» Склонившись перед гномами, в шутовском поклоне Глеб перевел на меня оценивающий взгляд. Начал стуфелик, затем медленно прошелся по обтянутым джинсовой тканью ногам, бедрам, белому топу, задержался на груди. Нахально облизнулся и, наконец, остановился на моей нижней, прикушенной зубами губе. В колдовских зеленых глазах плясали задорные искры. Гипнотизируя, они затягивали в себя, как в омут. И неизвестно, сколько бы я так простояла, не подай голос наш новый неживой сосед. м, -м, -м, -м, -м, -м" промычала у мертвия и ударила какой-то из своих мерзких конечностей по двери. «Да так сильно!» что приставленный к ней шкаф покачнулся. Все мы, кроме Елагина и уснувшей на стойке Ланы, в ужасе переглянулись. Через час открытия, — жалобно сообщила Лина, — а если клиенты решат воспользоваться удобствами, повесь на дверь уборной табличку «Осторожно, злая собака». Если кто-то ее проигнорирует, то сам дурак, — пожал плечами Елагин, Нам с цветочком надо ненадолго отлучиться. Вы пока приглядите за нашим прожорливым малышом. «Глеб!» — закричали одновременно Грим и Лина. Но этому несносному типу было уже все равно. Направился к двери и, будто вспомнив, что что-то забыл, поднял вверх руку и щелкнул пальцами. В ту же секунду невидимая сила начала подталкивать меня в спину и, игнорируя мои ругательства, заставила последовать за ним. Как щенок на привязи, честное слово. Выйдя на улицу, я на секунду зажмурилась чтобы привыкнуть к слепящему глаза солнечному свету. Затем открыла их и огляделась по сторонам. Район, где располагался принадлежащий линий бар, был мне незнаком. Несмотря на дневное время, улица пустовала. Напротив находилось заброшенное, недостроенное здание, а рядом с ним несколько ветхих жилых домов. Странное место выбрали гномы для развития собственного бизнеса. Но кто я такая, чтобы вмешиваться? Тут бы со своими проблемами разобраться. А то стоят вон, прислонившись к, без сомнения, свежеугнанной тачке, и ждут, когда я подойду. Открыв передо мной дверь желтого внедорожника, Елагин дождался, когда я устроюсь в пассажирском кресле, обошел машину и занял водительское: Слушай, а тебе не надо, я не знаю, сохраниться, не привлекать к себе внимание! поинтересовалась я, разглядывая кожаный салон. Эту машину только ленивый взглядом не проводит. «Принцесса, еще старая пословица гласит, что прятаться лучше у всех на виду», — усмехнулся Глеб, выруливая на трассу. «Но мне очень приятно, что ты беспокоишься о моем благополучии». Пф, фыркнула я, откидываясь на спинку сиденья. «Сдался ты мне больно. Я о своем забочусь. Лучше скажи, зачем ты везешь меня к родителям? В чем заключается твой гениальный план?» Я устала от секретов. — Зачем везу? — протянул Елагин, касаясь освободившейся рукой моей коленки. Пришлось стукнуть по ней ладонью, чтоб не наглел. — Засущи мелочью, малышка. Хочу, чтобы ты проникла в кабинет своего отца, пошарилась в его столе и принесла мне спрятанный в одном из шкафчиков зеленый конверт. Плевое дело, скажи же. — Ты что, дурак? Думаешь, я буду вредить отцу? — Принцесса! — Поверь, Дмитрию Николаевичу ничего не грозит. Мое дело вообще. Его не касается. «И почему я должна тебе верить?» «Потому что я прошу по-хорошему, а не заставляю под чарами, как мог бы», — развел он руками. «Вроде логично, но есть нюанс. Ты был сегодня в нашем доме, почему не сделал это сам?» — нахмурилась я. Глеб заметно замялся, пожевал нижнюю губу и в конце концов решил ответить честно. «Я пытался, но не прошел выставленную на дверь магическую защиту». А тебя она, как члена семьи, точно пропустит. Что же у нас получается? Глеб Елагин не такой уж всесильный ведьмак, каким хочет казаться. Захихикала я, не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции. Елагин обиженно засопел. Что это за конверт и зачем он тебе нужен? Прости, принцесса, но информация будет выдаваться дозировано. Вдруг ты завалишь все дело и решишь меня сдать? Я-то, конечно, не пострадаю, но... Тебя придется хорошенько отшлепать. Как представлю твои крики, сердце кровью обливается. Нет у тебя никакого сердца, Елагин. Подловила. Его губы искривила язвительная улыбка. Но все равно, пока не скажу. Если я передам тебе этот конверт, ты меня отпустишь?» Поинтересовалась я и уже по его бегающим глазам поняла, что нет. Как ни странно, даже не разозлилась. «Не совсем». — Елагин, у меня завтра самолет. — Да успеешь ты на свой самолет, — отмахнулся он. — Нас сегодня ждет еще одно малюсенькое дело, и я верну тебя домой в целости и сохранности. Клянусь бабулей. — Бабулей? Маньячкой-убийцей, что объявила на тебя охоту? Это ею ты клянешься? — недоверчиво поинтересовалась я. — Ага, — довольно улыбнулся Глеб и резко ударил по тормозам. — Приехали. — Действительно Приехали. Остановив машину прямо посреди улицы, где с одной стороны находился особняк моих родителей, а прямо напротив его, Глеб потянулся вперед, порылся в бардачке, достал оттуда какую-то металлическую капсулу и протянул ее мне. — Что это еще такое? — Прослушка. Надо же быть мне уверенным, что ты не заложишь меня с потрохами. — А если я ее выкину по дороге? — прищурила я глаза. Елагин усмехнулся. Поднял руку, и я сама против воли рванула в его объятия. Сжав в ладони мои волосы, он приблизил ко мне свое лицо и чуть прикусил мою нижнюю губу. «Не выкинешь», — прошептал он, — «не сможешь, если я не разрешу». Словно в доказательство его слов, моя рука, что держала капсулу под влиянием чертовой магии, положила ее в задний карман моих джинсов. Только я попыталась запротестовать, Глеб тут же накрыл мои губы быстрым обжигающим поцелуем. «На удачу!» Стоило ему разжать хватку, я плюхнулась на пассажирское сиденье и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Правило номер один, Елагин!» Я ткнула пальчиком в его обтянутую футболкой грудь. «Руки не распускать, иначе я выхожу из игры и плевать на твои приказы!» «Ненавижу правила!» Тут же помрачнел он, и словно маленький мальчик выпятил нижнюю губу. «Почему, если мне чего-то хочется...» Это или аморально, или запрещено законом, или просто запрещено. Отвечать я не стала, дернула ручку двери, спрыгнула на землю и под прожигающий спину пристальный взгляд направилась в сторону родительского дома. Дверь оказалась незаперта Наверное, мама с папой успели вернуться со свадьбы Дэша, и сейчас заняты работой. А значит, у меня есть время принять душ, прежде чем заняться делом. И плевать, что и лагину придется подождать. Ему полезно». Улыбнувшись, я пошла в гостиную и от представшей глазам картины застыла, как вкопанная.